Глава 10. Диана. Первыми вернулись ощущения. Мне казалось, что я плаваю в приятной безмятежности, отерзавшая совсем недавно боль сменилась снегой и лёгкой прохладой. Почему-то вспомнилось, как мы с Дашей в прошлом году купались при луне в озере в Карелии. Незабываемое ощущение лёгкости, внутренней свободы и одновременно страха быть застуканными в обнаженном виде. Пришедшая мысль всколыхнула какие-то пока неясные опасения, родив страх в моем сердце, и оно, набирая ритм, застучало, ускоряясь. Вторыми вернулись чувства. Взбудораженная страхом проснулась неуверенность, которая судорожно и мучительно затрясла вялую, еще сонную память. Страх, неверие и ужас от того, что сообщили воспоминания, вспыхнули мгновенно, воссоздав все картины пережитого нами с Дашей кошмара. Вернувшаяся память впрыснула адреналин в кровь, и я неконтролируемо забилась, ощутив себя пойманной в паутину мухой, внезапно осознав, где нахожусь и пытаясь выбраться из странной прозрачной тюрьмы. Колотя стенки руками и ногами, пропустила момент, когда крышка незнакомой капсулы, служившей мне тюрьмой, отъехала в сторону. Резко брыкнувшись и вывалившись из неё, я грохнулась в бассейн. Вынырнула на поверхность, молотя по воде руками и ногами, и заорала от страха, когда чьи-то решительные и сильные руки подхватили и вытащили из воды на твёрдую поверхность. Уф! Свет воспринимался по-другому, воздух тоже, что удивило меня безмерно. Но самым невероятным был тот факт, что я стояла абсолютно голая, со сбегающими по ручейками воды, прижавшись к очень высокому мужчине. А его, в буквальном смысле этого слова «лапа» со странными темными когтями лежала у меня на груди. Сначала именно эта чуждая и нелепая до невероятности ладонь заставила меня поперхнуться и замереть, рассматривая ее неподвижно замершую на моих верхних не девяносто. А потом, когда невероятная мужская рука, ежесекундно пугая перспективой оцарапать, конвульсивно дернулась, меня кольнуло странным ощущением, напоминающим слабый удар тока. По телу прокатилась медленная волна какой-то возбуждающей приятности. Я в ужасе отскочила в сторону и приготовилась заорать во все силу легких. Мои волосы, мокрой тряпкой шлепнув по лицу, облепили грудь и плечи, а я, встретившись взглядом с черными, непривычно большими глазами с белком, тонкой белой полоской окружающим радужку, замерла, так и не разродившись вселенским визгом. «Кто это? И где я? А глаза почему такие?» Эти глаза, судя по замысловатым рисункам радужки и вспыхивающим искрам, скрывали звездную карту Вселенной. Так завораживающе и интригующе они выглядели. Моё зрение определённо изменилось, потому что я очень отчётливо видела мерцающую мягким светом бледную кожу ятера напряженно подрагивающие крылья несколько приплюснутого носа с непривычно широкой переносицей, тонкую полоску губ, сейчас прикушенных в непонятном смятении. Золотистые брови, ресницы и короткий ёжик светло-золотистых волос дополняли образ мужчины. Он стоял, возвышаясь надо мной не меньше, чем на полторы головы. Руки, напряженно вытянутые вдоль тела, сжал в кулаки. Наткнувшись взглядом на эти странные, угрожающе сжатые ладони, я снова испугалась и судорожно вскрикнула. — Вы кто? А я тут как? Мне так страшно! Он сразу расслабил кулаки и осторожным жестом указал на тонконогий столик подставку. Неожиданно Помещение наполнил его тихий, успокаивающий баритон с ярким, грассирующим звуком. — Все хорошо, Диана, ты в безопасности, и тебя никто не обидит. Вас привезли на наш корабль, чтобы спасти. Не было иного выхода. Сейчас оденся — Да-да, вы правы, я не одета, а могут зайти. лепича непонятно что судорожно протянула руку и нервными рывками начала напяливать на свое еще немного сырое тело длинную майку. Прикрыв все стратегически важные места, почувствовала себя немного уверенней, пока в голову не ворвалась новая мысль, и я, со страхом ожидая ответ, не прошептала. «А где Даша? Она ведь жива?» Мужчина снова заговорил тихим, умиротворяющим голосом явно стремясь расположить меня к себе, и сделал один маленький шажок в моём направлении. Она... с ней всё в порядке. Она... обследует корабль. И тут начался апокалипсис. По крайней мере, мне так показалось. Сначала как будто отключили гравитацию, и меня резко дёрнуло вверх, а потом все начало крутиться и носиться, срываясь со своих мест. От ужаса я, взметнув в полете руками, дернулась к своему главному на данный момент якорю в этом незнакомом мире, мужчине и Иятеру, который, как только началась эта летающая катавасия, злобно рыкнул и тоже дернулся ко мне. Оказалось, что изменилось не только мое зрение, став лучше, богаче, глубже. У меня еще прибавилось силы и скорости поэтому, вопреки напору крутящего безумия воздуха, я врезалась в мужчину с такой силой, что нас разбросало в разные стороны. Меня тут же захватил круговорот этого странного бушующего ветра, отнес обратно к бассейну и окатил водой из него. Эйотер как-то успел поймать меня, обхватил руками и ногами, прикрывая мое тело и голову от ударов обо все острое и твердое, поскольку нас швыряло и болтало, из стороны в сторону. Я же, трясясь от страха и дико визжа, вцепилась в него мертвой хваткой. Ветер утих так же внезапно, как и возник, и мы упали на пол вместе со всем остальным содержимым помещения. Вздохнув от облегчения, что эта дикая круговерть прекратилась, я заметила, что Эйотер странно хрипит. Как оказалось, от ужаса я его так сдавила в своих объятиях, что ему сложно было дышать. Мгновенно освободила его, отпустив из своего захвата. Мужчина судорожно вздохнул и только через несколько мгновений выдавил. «Спасибо, что не задушили!» Я снова испугалась, ошарашенная свежей мыслью, и тут же почувствовала, как истерика и страх накатывают новой усиленной волной. «Что же это было? И где Даша? Вы скажете мне, наконец!» Гулы срывался от накала эмоций. Он, окинув меня невозмутимым взглядом, начал отвечать на вопросы с едва заметной ухмылкой в уголках рта. «Убейте меня, если это была не ваша дикая Даша. Ну, точнее, если это не ее рук дело». Как-то смиренно и обреченно пробормотал он себе под нос. «Вы находитесь здесь, Диана, потому что после этого эксперимента...» который Ирьян с Сеятриком провели, вколов для вашего спасения сыворотку, смешанную с Сеятрской кровью, вы стали почти такой же, как мы. Ваше тело претерпевает некоторые изменения, которые не позволят вам находиться на земле. Ваши легкие не могут вдыхать земной воздух. Он для нас, а теперь и для вас, токсичен». Заметив мои округлившиеся от изумления и страха глаза, мужчина продолжил говорить с вкратчивым убеждением, внимательно следя за моими действиями и мимикой. «Поймите, Диана, другого способа спасти вас у них не было. Они и так пошли против главной директивы Сервана – зачистки. Оставили вас в живых, чем подвергли своей жизни опасности, а потом когда выяснилось, что вы не можете больше дышать земным воздухом, забрали с собой на наш корабль. Меня затрясло от осознания свершившегося, от ужаса и странных путанных мыслей, которые мгновенным шумным роем завозились в голове, заставив мое сердце ухнуть в бездну испуга. Мы теперь мутанты? Без возможности вернуться домой? Без всего? ну как? Как это вообще возможно так быстро суметь измениться физически? Вы ошибаетесь!» В полном отчаянии еле слышно прошептала я. «Нет, Диана, все дело в особенностях серых хаятов и в нашей ускоренной регенерации. И еще мы некоторым образом родственники по изначальной эволюционной матрице генома поэтому степень сродства генетического материала высокая. Хаяты, инфицировавшие вас, относятся к классу тех, что обладают невероятной способностью к стремительной мутации. Кровь сиятрика в купе сывороткой, защищающей от неправильных изменений, помогла вам не только выжить, но ну и скорректировать в более полезном для организма русли те процессы, которые спровоцировал вирус. Теперь вы не человек, вы, скажем так, скорее и ятерка. И ваша подруга Даша тоже. Вы понимаете меня? Во мне начал расти страх от понимания того факта, что прежней жизни больше нет, что домой мы не вернёмся, и дома у нас теперь тоже нет. У нас вообще теперь ничего нет, и даже эта майка на мне чужая, и я и сама теперь чужая, чужая себе. Страх все усиливался, смешиваясь с яростью, вызванной такой необратимой несправедливостью судьбы. Как жить дальше? Где? На что? А вдруг мы теперь подопытные свинки? Послушайте, Диана, меня зовут Эльтар. «Я вам обещаю, что мы поможем вам совсем справиться. Не стоит отчаиваться». Судя по тому, как окаменело его лицо, и он в один прыжок приблизился ко мне и осторожно обнял сильными руками, мужчина прочитал мои мысли. Я успела лишь нервно отвернуться, скрывая отражающиеся на лице эмоции и переживания, но он прижал меня к своей груди, молча ободряя, поддерживая и одновременно с этим продолжая убежденно говорить. «Сохраняй спокойствие. Слышишь, это не твои эмоции. Не позволяем выйти из-под контроля и затмить разум. Это побочный эффект от сыворотки. Последствия столь стремительной трансформации организма». «Понимаю». Судорожно выдохнула я, пытаясь оттолкнуть его. «Я понимаю только то, что это вы во всем виноваты. А они, как вы, вы привели их к нам. А они теперь жрут нас всех, как неразумный скот. А мне страшно. Так страшно было и тогда, и сейчас». «Диана, все будет хорошо. Ты в безопасности. Со всеми проблемами и вопросом, кто виноват, мы потом разберемся». Сейчас главное отдохнуть, успокоиться, прийти в себя. «Ой — Ой! Я резко отскочила от мужчины, потому что, когда он меня успокаивал, наклонившись ближе, мне показалось, что меня укусили за шею. Как-то кольнуло. — Ты чего кусаешься? Ты что, хаят голодный? Недоуменно поинтересовалась я, в панике бросив на его лицо быстрый взгляд. Заметно смутившись, мужчина как-то рассеянно провел необычной пятерней по короткому ежику золотистых волос. В процессе он с удивлением посмотрел на то, что обнаружил на своей голове. Недоуменно уставился на лист какого-то растения, извлеченный из шевелюры и поднесенный глазам. Мне же эта картина шокированного обнаруженным и Иятера неожиданно показалась настолько забавной, что, притупив страх и погасив волнение, заставило себя весело захихикать, чем окончательно его деморализовало. Расхохотавшись уже в голос, подскочила к нему и быстро заставила покрутиться вокруг собственной оси, не обращая внимания на его скованность и настороженность, обнаружила по ходу еще несколько явно съедобных ингредиентов, застрявших в густых прятках. «Так почему ты кусаешься?» — вернулась к так и не выясненному вопросу. «Это был не укус. Я случайно коснулся тебя лицом. Это... Не знаю, что это было. Меня тоже кольнуло». И, сбегая моего взгляда, пробормотал мужчина. «О, да между нами напряжение. Просто разряды тока. Только искр во все стороны не хватает». Опять как-то уж весело отреагировала я. Я кружила вокруг него, разглядывая со всех сторон и радостно улыбаясь, сама не понимая чему. Ятер, ни на миг не отводивший от меня взгляда, все больше хмурился, а на меня снова накатили эти парящие легкость и ощущения вседозволенности. «Я всё могу, я всё сумею, я же теперь сверхчеловек, а я много чего хочу. Вот сейчас рассмотреть его и рассмотрю». Фигура, что надо, но не без странностей. Высокий рост, худощавый, но, как я уже убедилась, какой-то чересчур сильный. Чуть более удлинённая по сравнению с человеческим туловище и странные ноги, которые привели меня в полный восторг, напомнив о детстве, И я тут же со смехом его спросила, «А где твои мочалки?» Заметив вопросительный недоумевающий взгляд, еще больше рассмеялась и невероятно фальшиве пропела. «Умывальников, начальник и мочалок, командир!» Он все так же продолжал сверлить меня напряженным, непонимающим взглядом и все сильнее хмурился. «Что такое мочалки?» Наконец прозвучал вопрос. «Это такая старинная тряпочка для мытья тела!» Беззаботно скача вокруг, проинформировала я. «Ты хочешь сказать, что я командую тряпками?» В тоне проскользнула очевидная уязвленность. «Нет, я хочу сказать, что ты на Майдадыра похож, такой же кривоногий, но все равно симпатичный!» И Я снова задорно захихикала. «А еще у тебя имя на Нектарин похоже. Эльтар Нектар». И шкурка такая вся гладкая и светящаяся, словно персиковая. И пахнешь ты специфически сладко как-то. Нектаринчик, ням, персик. М -м -м. Я закружилась уже на одном месте и радостно засмеялась ощущению невероятной приятности всего окружающего. Но неожиданно вновь пришедшая в голову мысль заставила резко остановиться и диаметрально изменить настроение. Вернулся дикий страх. «А где Даша, Эльтар? С ней все хорошо. Я хочу к Даше!» Каким-то грудным, переполненным волнением голосом взмолилась я. А в этот момент неожиданно распахнулись двери, и в помещение вошел незнакомый Эйотер. Бросив на меня странно напряженный взгляд, он быстро сказал Эльтару. Первая уже в отключке отдыхает в каюте. Вторая диастадия началась довольно резко и протекает скачками. Ильян еле ее утихомирил. Она чуть нас всех в космос не отправила. Эти две красотки-землянки будут поопаснее корабля Хаятов. Я с облегчением узнала голос Сиятрика, но его слова породили в душе неожиданную панику, вызванную страхом за Дарью. Как понять в отключке, что значит утихомирил? Волна ужаса захлестнула вновь, Заставило эмоции сменяться с частотой картинок в калейдоскопе. Настроение скакало из крайности в крайность, а мысли метались, перепрыгивая с одного на другое, не давая сосредоточиться и вслушаться в то, что мне говорили Эльтар с Сиятриком. Взгляд как-то расфокусировался, теряя ориентиры. «Все, вторая поплыла, хватай ее, я смогу успокоить только ненадолго». Дошел до меня смысл встревоженного восклицания побратима. Осознание испуга и странных слов Сеятрика заставило начать действовать. «Нет, я не дам им себя успокоить. Не дам так легко себя захватить. Успокоить ненадолго. Я лишу вас такой возможности». Сделав вид, что начинаю падать в обморок, вынудила Сеятрика и Эльтара броситься ко мне, освободив путь к выходу. Тут же резким и необычайно высоким прыжком рванула к дверям. Не чувствуя ног, не ощущая скорости, побежала. Почти полетела, словно на крыльях. Все окружающее смазывалось в сплошную полосу. Вслед мне неслись громкая ругань и ятеров и топот их ног. А я убегала от них, подгоняемая неимоверным ужасом. «Дверь! Еще! Еще одна!» Распахивая их одну за другой, стремилась вперед, не задумываясь о цели. В душе бушевали эмоции, удесятеряя мои отныне и так более продвинутые возможности. И вдруг тупик, и только небольшая закрытая дверь в стене. Я, не раздумая, рванула ее на себя, и она открылась. Странный совсем небольшой отсек, где все валялось в таком беспорядке, словно содержимое закрытой коробки, которую долго тряс в руках кто-то большой и неловкий. Но выбора не было, поэтому, заскочив внутрь, я быстро захлопнула дверь и перевела регулятор в положение «закрыто». В дверь тут же начали колотить снаружи и что-то орать, но я не слушала. Осмотревшись кругом, испуганно осознала, что ощущаю себя маленьким, глупым и неповоротливым пингвином, который пытается пристроить свою толстую тушку в узкую щель между скалами. На адреналиновой волне я смогла протиснуться в странную коробку-отсек и захлопнуть за собой крышку, а сейчас, оглядевшись, поняла, что заскочила в какую-то космическую капсулу. В процессе осмотра я неловко дернулась, отреагировав на очередной град ударов в дверь и задела локтем какое-то устройство. Как только это случилось, по стенкам капсулы пробежали мигающие всполохи, и я от неожиданности села на попу, тут же почувствовав, как под ее тяжестью незамеченная мной выпуклость ушла в пол. Послышалось гудение, и тут же, недоуменно подняв голову, увидела сквозь обнаруженное в двери окно напуганные лица нескольких иятеров. Но главным было лицо Эльтара, который судорожно дергал дверь с той стороны и в ярости, или в панике что-то орал мне, пытаясь прорваться внутрь. Мгновенная вспышка и раз, и я уже парю в космосе. Одна в этой коробке-капсуле, которая, похоже, станет моим последним пристанищем. Вот и спряталась дура. Паника улеглась. Страх, свернувшись в груди небольшим плотным клубочком, нервно поскуливал, а потом я поняла, что сама скулю, обливаясь слезами. Улеглась на пол, И, прижавшись лицом к прозрачному покрытию, смотрела на огромный, невероятных размеров корабль и атеров, который с каждой секундой уменьшался, удаляясь и удаляясь от меня. По небольшому экрану на стене бежали цифры, обозначая непонятный отсчет. «Похоже, мне осталось десять минут. Вот только до чего!» Я неожиданно поняла, что очень устала за время, прошедшее с пробуждения. Столько всего пережила за период этого всплеска бешеной активности. Столько израсходовала сил и... Странным образом уже соскучилась по персику. Взгляд автоматически отметил небольшую точку, которая, сверкнув, отделилась от корабля и стремительно увеличиваясь, полетела в мою сторону. А я уже ни на что не надеялась устала. На смену активности пришла полная апатия. Точка превратилась в небольшой шаттл, который манипуляторами захватил мою капсулу, стал потягивать к себе, а цифры все так же неумолимо бежали, что-то отсчитывая. Осталась минута. Я замерла в тревожном ожидании. «Капсула уже внутри корабля. Надежда есть». Когда раздались скрежет и шипение, я уже судорожно давясь ощущала, как сжимают лёгкие, и понимала, что воздух в капсуле закончился. Задыхаясь, последним проблеском сознания заметила, что крышка отъехала, и меня вытягивают из почти ставшего гробом замкнутого пространства прямо в руки Эльтара. Практически уже не воспринимая реальности, почувствовала, как мне в плечо что-то вкололи. и сквозь обволакивающую пелену прошептала: "Я рада, что вернулась к тебе. Мы до дыр"